Древняя Русь. Источники. Число письменных источников, содержащих сведения о древнейшем периоде истории славян, невелико. В основном это древнегреческие, латинские, древнееврейские, византийские, арабские сочинения. Самым ранним источником является составленное отцом истории Геродотом, 5 век до нашей эры, описание Скифии и населяющих ее племен, среди которых, как считает ряд исследователей, были предки славян. Отдельные сведения о географии истории Восточной Европы приводятся в сочинениях с Трабоном, 1 век до нашей эры, 1 век нашей эры, приняв старшего, первый век и другие и других античных авторов. Ценные сведения об общественном строе, нравах, обычаях, военном искусстве славян содержатся в трудах крупнейшего византийского историка Прокопия Кисарийского VI века. Наиболее важными источниками русского происхождения являются летописи. Летописание велось при княжеских дворах, в монастырях, при епископских кафедрах. Политическая ориентация, характер и интерес летописца накладывали значительный отпечаток на отбор и интерпретацию фактов. Однако погодная форма записи позволила заключить в летописях богатей событийную информацию. Самой известной древнерусской летописью является «Повесть временных лет», составленная, как полагает, монахом Киево-Печерского монастыря Нестором в XII веке. При создании повести было использовано большое количество самого разнообразного материала, древние песни, предания, библейские рассказы, византийские хроники, воспоминания очевидцев тех или иных событий, древнейшие договоры киевских князей с Византией. Важнейшим источником по истории древнерусского права является «Русская правда», составленная при Ярославе Мудром и его сыновьях в XI веке. Ценные сведения содержатся в литературных произведениях, жития святых, поучениях, сказаниях, рассказах о путешествиях. Интересным памятником этических представлений конца 11 начала 12 века является поучение Владимира Мономаха. Огромную роль в изучении древнейшего периода нашей истории играют данные археологии, этнографии, лингвистики. Важным источником эпохи Древней Руси является блины эпос. Представить себе повседневную жизнь людей и их быт позволяют надписи на вещах, на стенах храмов, грифити граффити Особенно ценным источником являются берестяные грамоты Основная масса их обнаружена археологами в Новгороде Берестяные грамоты найдены также в Смоленске, Старой Руси и других городах Среди грамот встречаются и тайные письма, и хозяйственная документация, и завещания, и даже упражнения в письме юных горожан Только тщательный комплексный анализ данных различных дисциплин позволяет ученым наиболее полно реконструировать далекое прошлое Тема первая «Восточные славяне в древности. Первое происхождение восточных славян. Праславяне». Предки славян издавна жили на территории Центральной и Восточной Европы. По своему языку они относятся к индоевропейским народам, которые населяют Европу и часть Азии вплоть до Индии. Археологи считают, что славянские племена можно проследить по данным раскопок с середины второго тысячелетия до нашей эры. Предков славян, в научной литературе их называют праславянами, предположительно находят среди племен, населявших бассейн Одры, Вислы и Днепра. В бассейне Дуна и на Балканах славянские племена появились лишь в начале нашей эры. Возможно, что о предках славян говорит Геродот. Геродот, когда описывает земледельческие племена Среднего Днепровья, он называет их сколотами или борисфенитами. Борисфен — название Днепра у античных авторов. Отмечая, что греки ошибочно причисляют их к скифам, хотя скифы совершенно не знали земледелия. Античные авторы i vi веков нашей эры называют славян венедами, антами, склавинами. И говорят они как о бесчисленных племенах. Предполагаемая максимальная территория расселения предков славян на западе доходила до Эльбы, Лабы, на севере до Балтийского моря, на востоке до Сейма и Аки. А на юге и границы была широкая полоса лесостепи, шедшая от левого берега Дуная на восток в направлении Харькова. На этой территории обитало несколько сот славянских племен. Расселение восточных славян. В VI веке из единой славянской общности выделяется восточнославянская ветвь, будущие русские, украинские, белорусские народы. Приблизительно к этому времени относится возникновение крупных племенных союзов восточных славян. Летопись сохранила предание о княжении в Среднем Приднестровье, Приднепровье братьев Кие, Щека, Хорива и их сестры Лыбеди и обосновании Киева. Литописец отмечал, что такие же княжи не были в других племенных союзах, называя более десятка племенных объединений восточных славян. Такой племенной союз включал в себя 100-200 отдельных племен. Около Киева на правом берегу Днепра жили поляне, По верхнему течению Днепра и по западной Двине – Кривичи. По берегам Припяти – Древляне. По Днестру – Пруту. Нижнему течению Днепра и по северному побережью Черного моря – Уличи и Тиверцы. По оке – Вятичи. В западных областях современной Украины – Волыняне. К северу от Припяти до западной Двины – Дреговичи. По левому берегу Днепра и по Десне – Северяне. По реке Сож, притоку Днепра, Радимичи. Вокруг озера Ильмень, ирменские славяне, Словения. Летописец отмечал неравномерность развития отдельных восточнославянских объединений. Наиболее развитыми и культурными он показывает поляны. К северу от них проходила своеобразная граница, за которой племена жили зверинским образом. По данным летописца, земля полян также носила название Русь. Одно из объяснений происхождения термина Русь, выдвигаемых историками, связано с названием реки Рось, притока Днепрам, давшей имя племени, на территории которого жили поляне. Данные летописца о размещении славянских племенных союзов подтверждаются археологическими материалами. В частности, данные о различных формах женских украшений, височные кольца, полученные в результате археологических раскопок, совпадают с указаниями летописи о размещении славянских племенных союзов. Соседями Восточных Славян на Западе были прибалтийские народы, западные славяне, поляки, чехи, на юге, печенеги и хазары, на востоке Волжские Булгары и многочисленные уграфинские племена Мордва, Марицы, Мурама. Второе. Хозяйство. Занятия славян. Основным занятием восточных славян было земледелие. Это подтверждается археологическими раскопками, при которых были обнаружены семена злаков – рожь, ячмень, проса и огородных культур – репа, капуста, морковь, свекла, редька. Выращивались также и технические культуры – лен, конопля. Южные земли славян обгоняли в своем развитии северные, что объяснялось различиями в природно-климатических условиях плодородия и почвы. Южные славянские племена имели более древние земледельческие традиции, а также имели давние связи с рабовладельческими государствами Северного Причерноморья. У славянских племен существовали две основные системы земледелия. На севере, в районе густых таежных лесов, господствующая система земледелия была... Подсечно-огневая. Следует сказать, что границы Таги в начале первого тысячелетия нашей эры были гораздо южнее современные. Остатком древней тайги является знаменитая Беловежская пуща. В первый год при подсечно-огневой системе на освояемом участке деревья подрубали, и они высыхали. На следующий год срубленные деревья и пни сжигали, и в залу сеяли зерно. Удобренный золой участок 2-3 года давал довольно высокий урожай, потом земля истощалась и приходилось осваивать новый участок. Основными орудиями труда в лесной полосе были топор, мотыга, заступ и барана Сукуваткам. Убирали урожай при помощи серпов и размалывали зерно каменными зернотерками и жерновами. В южных районах ведущей системы земледелия был Перелогом. При наличии большого количества плодородных земель участки засевали в течение нескольких лет, а после истощения почвы переходили, перекладывались на новые участки. В качестве основных орудий использовали ралу, а впоследствии деревянный плуг с железным лемехом. Плужное земледелие было более эффектным и давало более высокие стабильные урожаи. Академик Рыбаков отмечает, что уже со второго века нашей эры обнаруживается резкий подъем всей хозяйственной и социальной жизни той части славянского мира, которая в дальнейшем станет ядром Киевской Руси, Среднего Поднепровья. Рост количества кладов римских монет и серебра, найденных на землях восточных славян, свидетельствует о развитии у них торговли. Предметом экспорта было зерно. О славянском экспорте хлеба во ii четвертом веках говорит заимствование славянскими племенами «Римской хлебной миры», квадранталом, получившего название четверик 26,2 литра, просуществовавшего в русской системе мер и весов до 1924 года. О масштабах производства зерна у славян свидетельствуют найденные археологами следы ям-хранилищ, вмещавших до 5 тонн зерна. Земледелие тесно было связано с котоводством. Славяне разводили свиней, коров, овец, коз. В качестве рабочего скота в южных районах использовали валов, в лесной полосе лошадей. Важное место в хозяйстве восточных славян играли охота, рыболовство и бортничество. Сбор меда диких пчел, мед, воск, меха были основными предметами внешней торговли. Город. Приблизительно в VII-VIII веках ремесло окончательно отделяется от земледелия. Выделяются специалисты-кузнецы, литейщики, мастера золотых и серебряных дел, позднее гончары. Ремесленники обычно концентрировались в племенных центрах, градах или на городищах, погостах, которые из военных укреплений постепенно превращаются в центры ремесла и торговли «города». Одновременно города становятся оборонительными центрами и резиденциями носителей власти. Города, как правило, возникали при слиянии двух рек, э, так как такое расположение обеспечивало более надежную защиту. Центральная часть города, окруженная валом и крепостной стеной, называлась Кремлем или Детинцем. Как правило, со всех сторон Кремль был окружен водой, так как реки, при слиянии которых строился город, соединялись рвом, наполненным водой. К Кремлю примыкали слободы, поселения ремесленников. Эта часть города называлась Посадом. Древнейшие города возникали чаще всего из важнейших, э, на важнейших торговых путях. Одним из таких торговых путей был путь из Варяг в греки. Через него или Западную Двину и Волхов с его притоками далее через систему э, волоков суда достигали бассейна Днепра. Под Днепру они доходили до Черного моря и далее до Византии. Окончательно этот путь сложился к IX веку. Другим торговым путем, одним из древнейших на территории Восточной Европы, был Волжский торговый путь, связывавший Русь со странами Востока. Третье – социальный строй – соседская община. Тогдашний уровень развития производительных сил требовал значительных затрат труда для ведения хозяйства. Трудоемкие работы, которые нужно было выполнять в ограниченные строго определенные сроки, мог выполнить только коллектив. С этим связана большая роль общины в жизни славянских племен. Обработка земли стала возможна силами одной семьи, хозяйственной самостоятельности отдельных семей, делая излишним существование прочных трудовых коллективов. Выходцы из родовой общины уже не были обречены на гибель, так как могли осваивать новые земли и стать членами территориальной общины. Родовая община разрушалась также в ходе освоения новых земель, колонизации и включения в состав общины рабов. Каждая община владела определенной территорией, на которой жили несколько семей. Все владения общины делились на общественные и личные. Дом, приусадебная земля, скот, инвентарь были личной собственностью каждого общинника. Общую собственность составляла пашня, луга, леса, промысловые угодья, водоемы. Пахотная земля и покосы могли периодически делиться между общинниками. Военные походы. Распаду первобытно-общинных отношений способствовали военные походы славян и, прежде всего, походы на Византию. Участники этих походов получали большую часть военной добычи. Особенно значительной была доля военных предводителей, князей и родоплеменной знати лучших мужей. Постепенно вокруг князя складывается особая организация профессиональных воинов «Дружина», члены которой и по экономическому, и по социальному положению отличались от своих соплеменников. Дружина делилась на старшую, из которой выходили княжеские управления, И младшую, жившую при князе и обслуживавшую его дворы хозяйства. Важнейшие вопросы в жизни общины решались на народных собраниях в вечевых сходах. Помимо профессиональной дружины существовало также и общеплеменное ополчение полк тысячам. Четвертая культура восточных славян. О культуре славянских племен известно мало. Это объясняется крайне скупыми данными источников. Меняя с течением времени народные сказки, песни, загадки сохранили значительный пласт древних верований. Устное народное творчество отражает разнообразные представления восточных славян о природе и жизни людей. До наших дней дошло очень немного образцов искусства древних славян. В бассейне реки Рось был найден интересный клад из вещей vi 7 веков, среди которых выделяются серебряные фигурки коней с золотыми гривами и копытами и серебряные изображения мужчин в типичной славянской одежде с узорчатой вышивкой на рубахе для славянских серебряных изделий из южно-русских областей характерны сложные композиции из человеческих фигур зверей, птиц и змей многие сюжеты в современном народном искусстве имеют очень древнее происхождение и мало изменились с течением времени Язычество. Восточные славяне были язычниками, они обожествляли различные силы природы. На ранней ступени своего развития они верили в добрых и злых духов. Впоследствии сложился довольно развитый пантеон славянских богов, включавший как местных, так и общеславянских богов. Главными божествами восточных славян являлись божество Вселенной – Род, божество Солнца – Дождь – Бог. У некоторых славянских племен он назывался Ерила – Хорос. Бог скота и богатства – Велес, бог огня – Сварог, бог грозы и войны – Перун, богиня земли и плодородия – Мокош. Славяне изготавливали деревянные каменные изваяния своих богов. Местами поклонения служили священные рощи и источники. Кроме того, у каждого племени существовали общее святилище, куда сходились все члены племени на особо торжественные праздники и для решения важных дел. С возрастанием роли князя и военной дружины в жизни племени Перун, бог грозы и войны, становится главным богом славянского пантеона. Именем Перуна клялись послы, скреплялись дипломатические договоры. Священным считался домашний очаг или печь, как символ семьи. Огню молились обычно под авином, в котором сушилось зерно. У славян существовал годовой цикл земледельческих праздников, честь солнца и смены времен года. Языческие обряды должны были обеспечить высокий урожай, здоровье людей и скота. Особыми обрядами сопровождались важнейшие события в жизни человека — рождение, свадьба. Смерть. Важное место в религии древних славян занимал культ предков. Широко был распространен обычай сожжения покойников и возведения над погребальными кострами земляных насыпей, курганов. Вера в загробное существование проявлялась в том, что в погребальный костер вместе с умершим клали вещи, оружие, пищу. При погребении князя вместе с ним сжигали коня и одну из его жен или рабыню. В честь умершего устраивали пир, тризну и военные состязания.